Глава 36. Ярик. «Всем доброе утро!» Захожу на кухню, оттягивая непривычно давящий галстук. «Доброе утро, дорогой!» Мама улыбается вскользь и снова утыкается в свой телефон, листая там что-то. Йогурт с фруктами перед ней стоит нетронутым. «Отлично выглядишь!» — делает комплимент. Кривлюсь, направляясь к кофемашине. «По поводу «выглядишь»?» Мне вчера отец уже все высказал. Сегодня собрание директоров, он планирует меня официально представлять, и желто-зеленый синяк на моей скуле его почему-то категорически не устраивает. Мама предложила замазать, но он отрезал, что тональник на моей офигевшей роже его не устроит еще больше. Может, все-таки припудрим, играет Лида бровями, расправляя с яйцом яйцом своей тарелке подкалывает. Коза. Беззвучно артикулируя, шлю ее нафиг и достаю из холодильника бекон. Завтраки у нас проходят просто. Каждый сам за себя. Экономка заморачивается только с ужинами. Вот на них мы чинно перемещаемся в столовую всем семейством и предоставляем отчет, как прошел день. Правда, вчера я пропустил это прекрасное мероприятие, потому что поругался с отцом, из-за помятого лица. И потому что мне было адски хреново после расставания с Энджи. И никого не хотелось видеть. Лида скреблась в мою комнату в попытке выведать подробности про выходные. Но я ее послал. Потом отец прислал мне целую гору документов для обязательного ознакомления. И я просидел с ними до поздней ночи, даже радуясь, что мне и грустно подрочить некогда. Вырубился примерно в час ночи, И от усталости казалось, что уже почти и не болит, и все правильно. А как глаза открыл, так первым делом опять за ребрами тоскливо потянуло. Но прошло меньше суток. Пройдет. Быстро поджарив себе несколько полосок бекона и глазунью, присаживаюсь к Лиде за кухонный островок. — Так, я жду подробностей. Как съездили? Тут же начинает требовательно шептать сестра. «Отстань!» — посылаю ее. «Опозорился там, что ли? Нажрался? Заблевал платье невесты? Забыл ширинку застегнуть? Что?» — делает испуганные глаза. Придуривается. «Душка, знаешь, почему ты душка? Потому что душная!» Шепчу ей в ответ, мстительно улыбаясь. Лида возмущенно шипит и грозит мне ножом. Так, дети, я пошла? У меня встреча на объекте, встает со своего стула мама. До вечера подходит к нам и раздает побеглому поцелую в щеку. Мам! Я, наверное, в квартире ночевать останусь, сообщаю ей в спину. И вообще думаю, что там буду теперь жить. М -м -м мама замирает в дверях, смотрит на меня озадаченно. В смысле, жить? «Совсем?» «Да, на работу добираться проще и вообще». Пожимаю плечами, проглатывая то, что вообще мне уже 21, и я хочу жить один в принципе. Тем более, что есть где. «Ой, я тоже хочу квартиру. Почему Ярику купили квартиру, а мне нет?» Тут же начинает конючить Лида. «К папе», — отмахивается мама. «Потому что ты еще мелкая дурочка, и тебе одной нельзя. Натворишь что-нибудь», — дёргаю бровью я. «Ах, так? Тогда я тоже у тебя жить буду. Вот и присмотришь заодно, чтобы не натворила», — сощурившись, переходит душка к угрозам. «Нет», — коротко отрезаю. «Почему же?» «Не люблю плюшевые игрушки, и когда ванна в волосах». «Ах, ты!» Лупит меня по хребту. Я не оставляю волос. Ну да, рассказывай, продолжаю ее драконить. Отличное развлечение с утра, хоть так поднять себе настроение. Так, все, ребят, я опаздываю, машет на нас мать. Ярик, удачного дня, уверенно, все отлично пройдет. А насчет квартиры ты, может, не будешь пока торопиться? Ледушка, целую пока и послав нам по воздушному поцелую исчезает остаемся с сестрой на кухне одни отец еще не спускался поглядываю на часы при мне нет мама сказала в кабинете отзывается и подперев кулачком щеку устремляет на меня любопытный до тошноты взгляд ну рассказывай нечего Тихо огрызаюсь и делаю вид, что сосредотачиваюсь на еде. «Знаешь, учитывая, что Энджи отвечает так же, как раз очень даже есть что...» Мурлычет душка, не сдаваясь. Кались, Она тебя что ли послала?» «Что? С чего ты решила, что между нами вообще что-то было?» Фыркаю беспечно я, а у самого лицо начинает гореть. Кожу будто плавит, и пульс мгновенно мощно шумит в ушах. Слух говорить о Бенш мне и болезненно хочется, и тяжело. «Ярик», — театрально вздыхает сестра, — «ты реально думаешь, что я не знаю, что ты по ней сохнешь?» Я застываю. Нет, я подозревал, что Литка в курсе. Но слышать это вот так в упор, как получить нокаут. Скулы горят еще жарче. Я скоро смогу на них дожарить бекон. Молчу. Мне нечего возразить. Сохну, да, но... И поверю, что ты не попытался воспользоваться моментом. Это был бы не ты, продолжает тем временем Лида. Так что рассказывай уже. Как человек, все тебе организовавший, я имею полное право знать. «Давай, скажи мне так спасибо!» — кокетливо хлопает ресницами. «Так ты специально, что ли, это подстроила?» — только и хриплю севшим голосом. «Конечно, гений!» — шутливо стучит мне по лбу. «А ты, что ли, не понял?» «Скорее, об этом не думал, Бармачу. Тебе-то это вообще зачем?» «Надоело на твою хмурую рожу смотреть, братик?» Акт милосердия. ЛИДА смеется, пока я тяжело из-под лобья смотрю на нее. Да и подумала, что было бы прикольно. По мне вы отличная пара. Я вообще уверена была, что вы уже будете вместе, когда приедете. Так что выкладывай, что в моем идеальном плане ты умудрился испоганить, а? Или вы решили пока не говорить? С подозрением щурится. Я рик, кались. Не решили. Не о чем говорить. Заторможенно произношу. От Литкиных слов про отличную пару мне почему-то становится физически больно. Это злит до мурашек перед глазами. Кто тебе вообще проводал в мою жизнь лезть? Срываюсь. То есть, она тебя послала? Лида так и не отстает. Раньше прицепилась, а? Не посылала она меня. План твой удался. Молодец, говорю спасибо. Я свое получил. На этом все. Отрезаю, сжав челюсти до хрустнувшей эмали. Лида приоткрывает рот и хлопает на меня своими большими зелеными глазами. Пожалуйста, скажи, что ты сейчас пошутил, или я тебе неправильно поняла? Шелестит. Думаю, ты все правильно поняла. Отворачиваюсь, устремляя все внимание на недоеденный бекон. У сестры вдруг такой осуждающий взгляд, что мне сложно его выдержать. Секунда молчания, две. Вот ты дебил. Стонет душка, достаточно сильно толкая меня в плечо. Ярик. Что с тобой не так, что? Может, к психотерапевту сходишь или, я не знаю, но это уже ненормально. Может, перестанешь причитать и закроешься? Все отлично у меня, ок. Это ты на какую-то ванильку рассчитывала, а я нет, огрызаюсь в ответ. Кулак сжимается так, что вилка рискует погнуться. Давай, Лид, только попробуй мне сейчас начать диагнозы ставить. Я тебе тоже сходу штук 10 навешу. Избегать женщин ⁇ это не ок, братик, ⁇ заявляет издевательски. Судя по лихорадочно блестящим глазам, ее тоже уже несет. Это я-то избегаю женщин, хмыкаю. Да. Все, что выше их промежности, расплывается в милые улыбочки. Фу, как грубо сестричка. «Ну, ты меня понял», – переключается на более миролюбивый тон. Заглядывает мне в глаза. «Знаешь, это ведь нормально встречаться, нормально этого хотеть. Но вот что нормально. Ок, не получилось. Расстаются и хотят того же самого с кем-то другим, а не как ты. Морозишься от одной перспективы. Тебе-то откуда знать?» Кусаюсь в ответ. Мелко трясет от этого долбанного разговора. Где твой мальчик, а ледушка, с которым у тебя все нормально? Что-то я не вижу его. Что, может, тогда к психотерапевту вместе на групповой сеанс сходим? Я послушаю, почему любой секс, по твоему мнению, должен вызывать у меня желание умереть с партнершей в один день? А ты, наконец, узнаешь. Что годами сохнуть по парню, который бегает за другой, а в тебе видит только забавную сестренку своего друга, невероятно тупая идея. «О, да пошел ты!» Лиду ожидаемо сразу же подрывает. Она вскакивает со стула, смотрит на меня врагом, нагло улыбаюсь, отпивая кофе. «Что, Лидушка, думала, что у нас в семье ты одна догадливая, да?» И про то, что как кошка влюблена в Макса Колобова, я не знаю? Так вот, знаю. Что? Про других веселее говорить, да, душка, чем про себя, пеняю ей? Мудак, беззвучно артикулирует. Только попробуй ему сказать «не сы, не скажу. Я в отличие от тебя в чужие дела не лезу, подмигиваю сестре. Лида открывает Беларот, чтобы выдать что-то еще, но тут на кухню заходит отец, и мы сразу делаем вид, что ничего не произошло, и между нами мир, радуга и любовь. Нам с Лидкой не впервой.